«Дэмиан полностью уверен в тебе, иначе не отправил бы в этот поход. Полагаю, в таком случае ты прав. Эвелина останется под твоим присмотром. Надеюсь, мне не придется сожалеть о своем поступке». Ронни поморщился, расслышав недвусмысленное предупреждение в последней фразе собеседника. Впрочем, тот, не дожидаясь ответа, уже собрался уходить, «Отплываем через час!» — небрежно обронил Лутей и вышел с грохотом, захлопнув за собой дверь. Мак еще долго стоял неподвижно, словно раздумывая над чем-то, потом прошептал несколько непонятных слов и щелкнул пальцами, отчего воздух вокруг него и лежащей девушки чуть заметно засеребрился. «Теперь нас никто не сможет подслушать» негромко пояснил он Эвелине. Та никак не отреагировала на эти слова, продолжая бесстрастно смотреть прямо перед собой, не мигая и не отводя безразличных глаз. Ронни задумался, потом, размахнувшись, отвесил племянницу увесистую пощечину. Глава Эвелины безвольно мотнулась в сторону, но девушка в себя так и не пришла. Имперский маг зло сощурился и силой потряс племянницу за плечи. «Да очнись ты!» — выдохнул он, то и дело вновь ударяя девушку по щекам. «Потом будешь из себя жертву строить!» Наконец, когда рони почти уже отчаялся добиться от Эвелины хоть какого-то отклика, очередная оплеуха вдруг зажгла в ее глазах далекий слабый отблеск звериного бешенства. Девушка вздрогнула, и забилась в руках мужчины от беззвучных рыданий. «Слушай меня!» — прошипел маг, воровато оглядываясь по сторонам и вновь хорошенько встряхивая племянницу. «Все с твоим дружком в порядке, слышишь?» Эвелина смотрела на дядю, явно не понимая, что он говорит. Ее щеки распухли и горели от ударов. В глазах было темно, от непереносимого горя. «Да ли он жив?» — сжарившись, повторил Ронни более спокойно. Ласково провел пальцами по лицу девушки, стирая следы от безжалостных пощечин. «Я промахнулся!» «По... почему?» Постоянно запинаясь, с трудом выдавила из себя девушка. «Почему ты говоришь мне об этом?» «Ты думаешь...» Меня очень прельщает удовольствие насильно кормить тебя две недели до Ракнара и слушать горестные завывания. Холодно, — спросил маг. — Только учти. Как только демиан узнает про то, что Дэлион остался жив, он начнет на него настоящую охоту. Поэтому, если желаешь сохранить жизнь своему дружку, молчи. — Спасибо, — с благодарностью прошептала Эвелина. Ронни ничего не ответил, лишь подал племяннице руку, помогая ей подняться на ноги. Глашатая умирала. Умирала тяжело, с кровавой пеной на губах, то и дело глухо вскрикивая от боли. В комнате, куда ее перенесли после бесславного сражения с имперцами, было многолюдно. Казалось, все население маленькой деревеньки сейчас толпилось в крохотном помещении, желая хоть как-то поддержать вестницу Бога. «Уходите!» — выдохнула девочка. «Все уходите!»